Глава шестьдесят восьмая. Рахима. Автомобили яростно сигналили. Один едва не сшиб меня, когда на оживленном перекрестке, лавируя в потоке медленно ползущего транспорта, я попыталась перебраться на другую сторону улицы. Я шарахнулась в сторону, мысленно проклиная свою неосторожность. Меня преследовало странное чувство, будто взгляды окружающих направлены в мою сторону, и все видят, с этим парнишкой что-то не так. У меня испуганный вид, и это кажется подозрительным. Или они замечают мою грудь под туникой. Я постаралась как можно туже перетянуть грудь платком, Но после рождения Джохангира мои формы стали более округлыми, и спрятать их даже под свободной одеждой оказалось гораздо сложнее, чем прежде. «Эй, Бачо, смотри, куда идешь!» — сердито крикнул в открытое окно водитель, едва не сбивший меня машины. Не оборачиваясь, я вскинула руку «Прошу прощения!» и порадовалась в глубине души. «Бачо», значит, он принял меня за уличного мальчишку, моя маскировка удалась. Даже несмотря на натянутые нервы, внутренне я не переставала удивляться той легкости, с которой вошла в знакомую роль. Как хорошо я чувствую себя в мужской одежде, как проворно двигаются мои ноги, как удобно бежать в просторных шароварах. Из отеля я выбралась в одиннадцать утра. Мне казалось, что с тех пор прошла целая вечность, хотя на самом деле не больше двадцати-тридцати минут. Мимо проехал автобус, подкатил к людям, столпившимся на тротуаре, и остановился. Возможно, это как раз тот автобус, который мне нужен. Я потрусила к остановке и вдруг замерла. Из-за угла вывернул большой черный джип с тонированными стеклами и направился в мою сторону. «Даже среди толпы я не чувствовала себя в безопасности, они заметили меня. Охваченная паникой, я едва дышала, но если сейчас сорвусь и побегу, то наверняка привлеку еще больше внимания». Водитель медленно опустил тонированное стекло. От ужаса у меня заледенели руки и ноги, но лицо, показавшееся в окне автомобиля, оказалось незнакомым. «Нет, это другой джип, не абдулла Халика». Придя в себя, я припустила к остановке. Народ штурмовал небольшой бело-голубой автобус. «Он идет в Вазир Акбархан?» Мне никто не ответил. «Скажите, автобус идет в Вазир Акбархан?» Чуть громче повторила я, стараясь придать голосу грубоватые мальчишеские интонации. Один из висевших на подножке мужчин обернулся. «Да, идет», — раздраженно бросил он и надавил плечом настоящих впереди, надеясь отвоевать несколько лишних сантиметров свободного пространства. Это было нелегко, но мне все же удалось втиснуться в автобус. Когда он тронулся, я оглянулась по сторонам и вдруг осознала, что нахожусь в плотной толпе мужчин. Меня бросило в жар, Щеки залила густая краска. Я стояла, прижав руки к груди и вздрагивала всякий раз, когда при толчке автобуса потные тела попутчиков наваливались на меня спереди и сзади. Вывернув шею, я пыталась разглядеть в просветах между локтями, плечами и спинами мелькавшие за окном улицы, надеясь, что узнаю местность и смогу выбраться из автобуса на нужной остановке. Автобус повернет на широкую улицу, там полно магазинов, они идут в ряд один за другим. Смотри внимательно, остановка возле аптеки. Затем пройдешь чуть-чуть вперед, ищи вывеску салона красоты. Он находится рядом с магазином электроники. У входа в магазин установлен большой торговый автомат. Возле него часто просит милостыню однорукий человек с длинной седой бородой. Путь до вазира Акбархана оказался неблизким. Я стояла в душной толпе, чувствуя, как по шее ползут струйки пота, однако по мере того, как автобус увозил меня все дальше и дальше от отеля и охранников Абдула Халика, внутреннее напряжение отступало. Предполагалось, что я доберусь до нужного мне места к полудню, но бодрея в это утро, как нарочно, так долго возилась с завтраком, что едва не разрушила весь мой план». В результате я вышла из отеля гораздо позже намеченного времени. Вазир Акбархан, фешенебельный район Кабула, был расположен на севере города. Здесь находились офисы иностранных компаний и посольства. Изо всех сил, стараясь сохранять невозмутимый вид, я с напряжением вглядывалась в вывески на домах, мимо которых мы ехали. Автобус замедлил ход. «Аптека. Вазир акбархан промелькнула за окном надпись. «Здесь». Я начала проталкиваться к выходу. Выбравшись наружу, я зашагала по улице, стараясь отыскать ориентиры, которые были мне даны. Вот хозяйственный магазин. У входа прямо на асфальте стоят коробки с моющим средством. Вот мясная лавка, ателье. Все, что угодно, только не то, что я ищу. Я наугад свернула в одну из боковых улиц, никаких магазинов, лишь жилые дома, по сравнению с которыми усадьба абдулла Халика, состоящая из трех построек, казалась жалкой лачугой. Однако у меня не было времени разглядывать эти красивые здания с высокими окнами и фасадами, отделанными современными материалами. Минуты бежали за минутами. Если я опоздаю, мой шанс на спасение будет безвозвратно упущен. Набравшись храбрости, я решила спросить дорогу. «Ага, Сахиб! агаса! начала я, понизив тон голоса на октаву. «Нет, мальчик, отстань! Нет у меня денег!» Мужчина отмахнулся и прошел мимо, не сбавляя шага. Обернувшись, я поискала глазами, к кому бы еще обратиться — Приметив женщину, я сделала было шаг к ней навстречу, но в следующее мгновение сердце у меня в груди оборвалось. Она держала за руку маленького мальчика лет трех-четырех. Ребенок показывал пальчиком на проезжающий мимо блестящий автомобиль и требовал, чтобы мать разделила его восторг. Женщина что-то сказала сыну, тот расплылся в улыбке и захихикал. Джахангир. На глаза у меня навернулись слезы. К тому моменту, когда слезная пелена рассеялась, женщины уже и след простыл. Я двинулась дальше по улице. В витрине одного из магазинов были выставлены часы. Меня бросило в жар пять минут второго. Я рискнула всем, и если не приду вовремя, могу потерять все. Что тогда будет со мной? Мой взгляд скользнул с витрины на рекламный листок, прилепленный рядом на стене здания. Посетите салон красоты Шикиба, сарай и Шахзада. Это, вероятно, и есть тот самый салон. Шикиба. Я на миг прикрыла глаза. Знакомое имя словно вернуло мне силы. Казалось, кто-то сильный и надежный взял меня за руку и повел в нужном направлении. Я еще раз прочла объявление «Сарай и Шахзада». Я была уверена, что уже видела табличку с названием этой улицы. Развернувшись, я быстро зашагала в обратную сторону. Поворот налево и еще раз налево. Ну, конечно, вот же она. Ряд деревьев вдоль тротуара. Придавал улице приветливый вид. Через пару минут я нашла салон красоты. Вот и магазин электроники рядом с ним. И большой торговый автомат, а дальше лавка зеленщика, овощи и фрукты в деревянных лотках, выставлены у входа. Салон красоты Шикиба. Напротив, на другой стороне улицы, как мне и говорили, «чайная». Надеясь, я все же не слишком опоздала. Дрожащими пальцами я взялась за ручку двери. Прежде чем войти, быстро пригладила взлохмаченные, неровно обкромсанные волосы и сделала глубокий вдох. Будем надеяться, что люди внутри не сочтут меня за сумасшедшую. Я увидела ее сразу, как только вошла. Серовато-розовый платок на голове и, как обычно, выбившаяся из-под него мягкая челка — Она неотрывно смотрела на дверь, вид у нее был не менее напряженный, чем у меня. Наши глаза встретились, через мгновение она узнала меня, непроизвольно прижала ладонь к раскрытому от удивления рту и вскочила на ноги. Лавируя между столиками, я двинулась к ней мимо попивающих чай с кардамоном иностранцев и болтающих по-английски афганцев. «Ты пришла», — прошептала она, когда я приблизилась к столу. «Да, миссис Франклин», — сказала я и рухнула на стул.